Лова 16. Кабинет начённика управления оказался не таким уж и большим, как мне всегда казалось. Впрочем, я здесь никогда не был, поэтому все мои представления основывались лишь на мыслях, что раз человек занимает большую должность, то и кабинет у него должен быть соответствующим. Понимаю, что звучит не очень логично, но мне думалось, что после приёмной со строгим майором с большим письменным столом Я должен попасть в необъятное пространство обязательно с мягким ворсистым ковром на полу и рабочим местом генерала, до которого еще идти и идти от входных дверей. Вокруг меня будут книжные шкафы с красивыми фолиантами, картины на стенах и обязательно много грамот в строгих рамочках. А еще благодарственные письма и фотографии, где начальник управления жмет руку или вручает какую-нибудь награду сам президент республики. Короче, быть я генералом, Я всё именно так бы и оформил. И обязательно, чтобы в кабинете комната отдыха была с мягким диваном, чайным столиком и кофемашиной. Интересно, начальнику управления положена кофемашина или надо самому покупать? На деле всё оказалось гораздо скромнее. Площадь у кабинета была метров 200. Причём это я, наверное, даже преувеличил. На скидку стены в прямоугольном помещении едва тянули на 10 или 15 м, соответственно. На полу не оказалось никакого ковра, так простенький паркет и никаких излишеств. Стены тоже почему-то были практически пустыми, ни дипломов, ни фотографий, лишь одна большая красивая картина между окнами. Не поручу из-за высокий уровень своего культурного образования, но, по-моему, это копия с полотна какого-то известного художника доисторических времён. Ещё называется чудно, то ли девятая волна, то ли девятый вал. Нам точно рассказывали про эту картину, когда возили на экскурсию в музей районного центра. И я уже тогда не совсем понял мысль художника. Почему девятый? Почему вал? И кто их там считает в океане? Как люди на маленькой лодке оказались одни так далеко от берега и со кораблём, что военным, что торговым запрещено выходить в море караванами меньше 3 единиц состава. Короче, странная картина и совсем непонятно, почему именно её генерал выбрал для своего кабинета. Вот стол был шикарен, это да. Огромный, метров 8 в длину, он смотрелся каменным островом в углу и оставлял неизгладимое впечатление монументальности. Тёмная полированная поверхность магнитом притягивала мой взгляд. Две стальные подставки под бумаги, солидный письменный прибор с перьевой ручкой и ни одной бумажки, даже самой маленькой. Аккуратный ряд из шести бледно-жёлтых телефонных аппаратов выглядел строем солдат, изготовившихся к битве. Чёрная коробка радиоприёмника смотрела рядом с ним солидным генералом, который отдавал последние распоряжения перед битвой. Идеальный порядок. Стол на самом деле поражал моё воображение и в какой-то момент начал превращаться в моём сознании не просто в предмет мебели, а в настоящую, почти осязаемую мечту. Начальник управления не родился же генералом. Наверняка когда-то он, как и я, был всего лишь старшим лейтенантом. Значит, всё возможно в этой жизни. Надо только стараться и не опускать руки. На несколько секунд я даже представил себя в этом кабинете, сидящим в начальственном кресле. Интересно, а у меня есть шанс дорасти до таких же высот? Оторвав наконец взгляд от стола, я перевёл глаза на картину. Почему генерал повесил в кабинете именно её? Должен же быть какой-то сакральный смысл в этом. В конце концов, он начальник управления, а значит, ничего не делает просто так. Не может же она ему просто нравиться. Я всмотрелся в лодку людей, лица которых были обращены навстречу надвигающейся стихии. «Калмыков!» — вырвал меня из созерцания картины голос Веденеева. «Ты уснул, что ли?» «Так это...» — стрепенулся я. «А что говорить-то?» Я действительно считал, что мой долг перед Родиной выполнен полностью. Услышав по радио новости, я моментально оделся и практически в припрыжку помчался на работу. Ситуация разворачивалась в абсолютно непонятную для меня сторону, и мне показалось очень разумным свалить часть проблем на плечи руководства. Получается, что Сечкина подозревает в убийстве Бреллии. Но это же бред. Зачем ему это надо? А с другой стороны, зачем тогда ко мне вчера приезжала мама Романа? Впрочем, вопрос, зачем, актуален с любой стороны. Если она искала действительно осязаемой помощи, то обращаться стоит к кому-нибудь более высокопоставленному. Положа руку на сердце, что конкретного я могу сделать, кроме как стучать обо всем услышанном? У меня нет права отдавать распоряжение, подписывать документы. Ё-моё, да даже мнение моё на совещании и то не будет иметь глобального значения. Веденеев, услышав моё смутное объяснение, посмотрел на меня странным взглядом, а потом вздохнул и, поморгав усталыми красными от недосыпа глазами, позвонил генералу. Он произнёс в телефонную трубку всего одно слово: "Началось". Затем выслушал ответ, кивнул и вставая из-за стола, хмуро буркнул: "Пошли". Все меня вслед за начальником отдела. Я даже не сразу сообразил, что мы направляемся к такому высокому руководству. Только пройдя через большую приёмную и оказавшись, собственно, внутри кабинета, я поверил, что всё происходящее мне не снится. Мы с Веденевым по приглашению генерала уселись за стол для совещаний, друг напротив друга. Сам он остался сидеть в своём кресле и теперь взирал на нас как будто бы сверху вниз. Вообще Николай Степанович Гуреев не был кабинетным генералом. Понятное дело, что его должность предполагает большое количество бумаг и телефонных переговоров. Но наш начальник управления никогда не считал зазорным лично выехать на место происшествия или напрямую пообщаться с сотрудником, ведущим то или иное расследование. Причём подобное общение никогда не сводилось к официальному докладу. Гуреев действительно старался вникать во все детали, всегда достаточно живо участвовал в обсуждениях. Зорин как-то рассказывал, что однажды генерал фактически раскрыл за него дело о серии краж драгоценностей из квартир разных обеспеченных товарищей. Коля зашел в тупик в своих изысканиях. Веденеев тоже не смог придумать ничего нового, а Гуреев, изучив все материалы и пообщавшись с оперативником, сделал настолько неожиданные выводы, что все только рты поразевали. Зорин сначала даже не поверил в версию генерала, хотя изучала она достаточно логично. Но деваться было некуда, предположение руководства следует проверять безотлагательно. Каким же было изумление всех, когда уже на следующий день Николай рапортовал о раскрытии дела и завершении расследования. Так что разговор с Николаем Степановичем в данной ситуации явно не был потерей времени. Тем более из нас троих он был самым осведомлённым о взаимоотношениях знати и мог подсказать что-то такое, чего мы просто не могли знать. Сегодня генерал был не в форме, а в строгом костюме из сине-чёрного цвета, причём несмотря на достаточно тёплую погоду, начальник управления сидел в пиджаке и даже не расслабив узел галстука. Я обратил внимание, что лицо у генерала было тоже очень уставшим. Похоже, в то время, пока я прогуливался под ручку с Леной, мои руководители продолжали усердно работать. Почему-то это осознание этого факта мне стало ужасно стыдно. Сижу тут такой важный, строю планы на головокружительную карьеру, а сам вчера ускакал на свидание при первой же возможности. Веденей в те время пересказывал генералу услышанное от меня, а я отвлёкся на разглядывание кабинета. Я всё правильно рассказал. Посмотрел на меня с недовольным видом начальник отдела И это опять в облаках плавал, а Ворон считал. Никак нет, не считал. Попытался я встать, но был остановлен жестом начальника управления. "В целом всё правильно, вот только что только". Лицо Веденеева стало ещё более недовольным. "Я что-то пропустил? Вы сказали, что Сечкина применила ментальный дар, чтобы взять меня под свой контроль?" Немного запинаясь, ответил я начальнику отдела. А затем ушла, поняв, что у неё это не получилось. Ну разве это возможно? Мне казалось, что у одарённых может быть только одна сверхспособность. Да и уходила она как-то слишком стремительно. Такое ощущение, что мама Романа сама чего-то испугалась и торопилась скрыться от какой-то опасности. Евгений смотрел на меня с таким выражением лица, как будто постречался с умолишённым, которого вроде бы и слушать лишь пустая трата времени, но и пнуть жалко. Человек всё-таки. Я понял, что не нахожу слов, чтобы объяснить свою мысль более убедительно. Я от этого начал сбиваться и говорить ещё быстрее. Понимаете, когда мы с Сергеевым общались, у него стекло на двери вниз само поползло. Понимаете? Само. Значит, на него воздействовали каким-то даром. А что это может быть, кроме управления воздухом? Я так и подумал, что мама Сечкина его своей способностью открыла. Да и Сергеев, в принципе, не особо удивился произошедшему, когда именно её увидел возле автомобиля. А раз так, значит, у Альбины Борисовны не может быть ментального удара. «Кто же тогда пытался взять меня под свой контроль?» «Не чести, Калмыков!» Остановил меня генерал. «Все, что ты рассказываешь, действительно звучит достаточно логично. Но ты точно уверен, что это именно ментальное воздействие? Может быть, я не обвиняю, просто уточняю, ты переборщил с алкогольными напитками? Или сам принимал какие-нибудь препараты?» Веденеев смотрел на меня таким взглядом, как будто хотел сказать, «Ну что, Калмыков, вот ты и попался!» Я же не смотрел на предупреждение генерала, всё равно стало немножечко обидно. В моём роду наркоманов и алкоголиков не было, бурчал я, упирая взглядом в столешницу перед собой. Возле моего дома был кто-то ещё из знати, и это не Сергеев с Альбиной Борисовной. Тебя никто ни в чём не обвиняет, примирительно сказал Веденев. Может быть, всё гораздо проще? Например, ментальные способности есть у кого-то из охранников Сергеева. И он таким образом хотел подслушать, о чём именно вы секретничаете с матерью Сечкина? «Вряд ли», — прокомментировал Гуреев. «Ментальный дар слишком редкий, чтобы его обладатель шёл в охранники, тем более к Сергееву. Версия, что это кто-то из помощников Альбины Борисовны, видится мне более состоятельной. Хотя, опять-таки, дар слишком редкий, чтобы его обладатель шёл к кому-то в охранники или даже в помощники». «Ну а кто тогда?» посмотрел на генерала, начальник отдела. «Не знаю», — задумчиво ответил тот, что-то рисуя карандашом в раскрытом перед собой блокноте. «Перебираю всех менталистов, про кого я только слышал, и понимаю, что, в принципе, это может быть любой из них». «Вот», — скинулся я, почувствовав в словах Гуреева поддержку. «Мне кажется, что это кто-то еще. Может быть, это они подставили Сечкина, а потом организовали слив информации на радио. Это кто-то из общества «Равенство». Так, про общество ещё ничего не известно. Помучился генерал. Поэтому пока мы не докажем обратное, будем исходить из версии, что никакой тайной организации не существует. У нас нет информации, что кто-то из знати недоволен своим положением, а без их помощи создать подобную организацию просто невозможно. Но ведь кто-то убил Бреллию? Российно посмотрел на начальника. А табличка, а факел вбит в рот. Комочков, ну ты же умный парень. Смотрю на меня генерал. Почему-то от его слов на душе стало так приятно. Руслан умный, Руслан всё делает правильно. Ты больше всех из службы общаешься с Сечкиным, значит, и понимать его должен лучше, чем все остальные. Согласен. Ас похвалил у меня даже плечи расправились. Кое-что про Романа я действительно начал понимать. Ну так вот, и расскажи нам тогда. Продолжил начальник управления. По твоим внутренним ощущениям? Сечкин, может быть, причастен к кубизму Брелли? Нет. Вопрос показался мне настолько неуместным, что от волнения голос даже сорвался. Я встал, чтобы мои слова звучали более убедительно. Товарищ генерал, я абсолютно уверен, что Роман не совершал этого. Он наоборот очень расстроился узнав о гибели Брелли. И вообще, Сечкин же с сыном бизнесмена в одном классе учился. Да? Постучал пальцами по столу генерал. Интересная подробность. Вот только Марат Бриле утверждает обратное. Роман был первым, кого сын погибшего назвал в качестве возможного подозреваемого. И Сельев, Маков. Ты не на параде, а на рабочем совещании. Я сел, судорожно пытаюсь подобрать слова в защиту коллеги. Товарищ генерал, ну ведь должен быть мотив. Сечкин не общается с родителями, знать его отвергла. Он пытается начать новую жизнь. Зачем ему Бриле? Потому что именно Брели на совете семей требовал от Свечкина смертной казни. Негромко ответил начальник управления. У меня было ощущение, что мне с размаху соданули под дых. Я пытался что-то сказать, но из широко раскрытого рта не вылетало ни слова, лишь только какие-то бессвязные хрипы. Единев смотрел на меня с другой стороны стола и никак не комментировал сообщение генерала. Судя по всему, всё это было ему давно известно, и сейчас он просто наблюдал за моей реакцией с каким-то отстранённым исследовательским интересом. «Товарищ майор, ну почему мы просто занимаемся гаданием на кофейной гуще?» В отчаянии обратился я к начальнику отдела. «Давайте вызовем Сечкина и прямо спросим у него про сложившуюся ситуацию. Может быть, у него есть алиби, причём настолько железобетонное, что у Совета семьи отпадут всяческие претензии?» «Потому что Сечкина со вчерашнего дня никто не может найти». негромким голосом ответил Веденеев. От его тона веяло таким холодом, что у меня по спине непроизвольно побежали мурашки. Мы бы с радостью ещё вчера задали ему все вопросы, но проблема в том, что задавать их некому. Его похитили, ляпнул я первое, что пришло мне на ум. Мы полагаем, что он сбежал сам. После небольшой паузы, переглянувшись с генералом, ответил на мой вопрос Веденеев, потом вздохнул, как-то странно потёр ладони между собой и продолжил: Я понимаю, что у тебя за прошедшее время появились к нему какие-то дружеские чувства. Но лично я считаю, что роман причастен к убийству Брели. Если тебе непонятен мотив, то он простой месть. Этого не может быть. Опять скочил я со своего места. Калмыков рявкнул генерал так, что у меня непроизвольно задрожали колени. Сядь на место и перестань орать в присутствии руководства. Ты что, первый день в розыске? Мы обязаны отработать все версии, даже самые фантастические. Мы не имеем права всё ставить на характеристики типа хороший человек и прекрасный мальчик. Ты сам совсем недавно уже стал жертвой подобного заблуждения, разве нет? Или ты всё забыл? Никак нет, адъ генерал. Всё, я на место, чувствую, как вспыхнули моё лицо и уши. Прошу прощения, больше не повторится. Просто я считаю, Сечкин не мог совершить это убийство. Зачем он вообще пришёл к нам на службу? если с самого начала собирался совершить преступление. «Потому что прекрасно понимал, что это идеальная страховка», наседательно произнес Веденеев. «Никто не будет просто так трогать сотрудника службы правопорядка». И, кстати, версия Сергеева о том, что семья Сечкиных решила таким образом усилить свое влияние и избавиться от конкурентов, тоже не лишена логического смысла. Мысли в голове опять закружились в причудливом хороводе. В словах Борис Игнатьевичь была логика, но я упорно не хотел с ней соглашаться. Вся моя сущность не хотела принимать тот факт, что Сечкин может оказаться лицемером, который так нагло обманывал и использовал всех нас в своих целях. Допустим, что вы правы. Прямо навычился я стараюсь, чтобы мой голос звучал ровно и опять не сорвался на крик. Разрешите тогда задать другой вопрос. Мои начальники уставились на меня с любопытством, причём любопытство это было разным. Вы дينية его взгляд складывался несходительность, а у генерала смешались интерес и усталость. Татьян, генерал, разрешите уточнить. А господин Брелие был на ведущих позициях в совете семей или считался его рядовым членом? Поинтересовался я, не глядя на Гуреева. Затем я всё-таки посмотрел на Николая Степановича. От его реакции и ответа на вопрос зависело очень и очень многое. Начальник управления ответил мне долгим взглядом, а потом вдруг усмехнулся. Вот видишь, Борис Игнатьевич, парень-то с головой. Отвесил генерал мне неожиданный комплимент. А ты мне всё зудишь бестолковый, неперспективный. Я в изумлении уставился на Веденеева, а затем снова посмотрел на Гуреева. Ничего себе. Я тут, оказывается, по краю хожу, и только неожиданное заступничество генерала не позволило Веденееву выгнать меня из отдела куда подальше. А появление Романа стало тем самым счастливым билетом. Благодаря которому я всё ещё продолжаю служить в управлении на отделе в билете. Рома хороший парень, я чувствую это. Надо просто придумать, как превратить мою личную уверенность в доказанный факт. В этот момент один из телефонов генерала загудел, и я захлопнул рот уже открытый для очередного вопроса. Несколько секунд Гуреев внимательно слушал невидимого абонента, а потом его брови в изумлении поползли вверх. "Дик, кто и адрес?" Группа уже выехала. Где спецназ? Поднять по тревоге, задерживать всех максимально жёстко. Мне не нужна гражданская война посреди города, мою машину на выезд. Положив трубку, он посмотрел на нас невидящим взглядом, а затем перевёл глаза на картину, которая до сих пор не давала мне покоя. Наверное, вид бушующего моря как-то успокаивал начальника управления и помогал думать в сложных ситуациях. Мы с Веденеевым молчали, напряжённо ожидая, пока руководитель первым нарушит молчание. Ну что ж, коллеги. Начал наконец говорить Гуреев. Ситуация рискует выйти из-под контроля. Полчаса назад Марат Бриллие сжёг машину, стоявшую на парковке перед офисным зданием семьи Есечкиных. К счастью, о пострадавших никаких данных нет. Однако в качестве ответной акции подручные Есечкиных штурмуют представительство семьи Бриллие. И вот там уже есть раненые. Кроме того, постовые доложили о перестрелке на набережной. Ещё один зумер теперь уже другого телефонного аппарата прервал рассказ. Гуреев посмотрел на зudящий прибор, вздохнул и поднял трубку. Слушаю, господин президент. Да, я в курсе. Нет, ситуация под контролем. Да, господин президент. Я гарантирую вам это. Обязательно перезвоню. Спасибо. Аккуратно положив трубку, на рычаг Гуреев потёр лоб и решительно встал из-за стола. Так, жизнь не терпит долгих совещаний и вносит свои коррективы. Борис Игнатьевич, «Отдайте необходимое распоряжение своим людям, и я жду вас во внутреннем дворе возле машины. Вы, Калмыков, поедете со мной!» Веденеев оказался даже быстрее, чем я думал. Пока я, сопровождая генерала, спускался по лестнице во внутренний двор управления, мой начальник отдела уже успел раздать все ценные указания и подошел к машине генерала практически одновременно вместе с нами. Кстати, автомобиль у Гуреева был шикарный. «Забр». Я такой вживую только один раз видел, в тот момент, когда семицветов смотреть на тело погибшего сына приезжал. Ну и какие мысли, коллеги? Присел генерал, когда автомобиль тронулся с места и подъехал к воротам управления. Мы притормозили, ожидая, пока они отворятся. Куда лучше ехать в первую очередь? К офису Сечекиных или в фирме Брели? Туда, где сейчас мадам Сечкина? Дозвонся Веденеев. Я думаю, что в сложившихся обстоятельствах именно от неё стоит ожидать наибольшее количество проблем. Она не простит сыну Бреля нападения. А может, это вовсе не его рук дело? Рубка, предположил я. Не знаю, почему я так подумал, но что-то сказать было нужно, не зря ведь генерал меня толковым назвал. Его, его, проворчал мой начальник отдела. Мальчик засветился минимум на двух камерах наружного наблюдения. Молодой, горячий А вот мозгов явно маловато. Горячий, протянув над чем-то раздумывая генерал. Кстати, это верное наблюдение. Альбина Борисовна на мелочи размениваться не будет, типаж не тот. Плохо, конечно, что спецнас сейчас занят, но думаю, что мы и без них справимся. Вы думаете, что Сечкины нет возле офиса? предположил я. Уверен, отозвался генерал и приказал водителю: "Гони в сторону Южного шоссе". вернувшись к нам он добавил Мне кажется, что Альбина Борисовна решила закрыть вопрос кардинальным методом уничтожить всю семью Брели. Тем более, что формально по законам знать она в своём праве, она защищается. Мы неслись по дорогам, распугивая обывателей истошными звуками сирены и пронзительными визгами покрышек при крутых поворотах. Мне отчаянно хотелось закрыть глаза от страха. Но ещё больше я боялся, что меня сейчас стошнит прямо на спинку генеральского кресла. Такой экстремальной езды в моей жизни ещё не было. Гуреев явно знал, куда нужно ехать. По вению его указаний мы выскочили из города, а затем километров 20 буквально летели по загородному шоссе. По каким признакам Николай Степанович определил на такой скорости, где именно находится поворот с трассы, лично для меня так и осталась загадкой. Дорога была узкой, но качество асфальта было не в пример лучше федеральной автодороги. Однако разогнаться до прежней скорости нам так и не дали. «Товарищ генерал!» — водитель указал рукой на перекрытую дорогу. «Ха! Однако!» — усмехнулся генерал. «Все-таки много вольниц и мы дали знати. Ничего не бояться!» И, обращаясь к водителю, добавил. «Чего ты притормаживаешь? Вперед!» Три джипа перегородили проезд по дороге, ведущей в сторону усадьбы Брелия. Вокруг них с оружием на изготовку расположилось десяток мужчин в строгих одинаковых костюмах. Лица некоторых мне показались смутно знакомыми, и я окончательно убедился, что генерал не ошибся в своих предположениях. «Тормози!» — приказал Николай Степанович, опуская стекло и повелительно взмахивая рукой. «Эй, любезные! Служба правопорядка, генерал Гуреев! Старшего ко мне живо!» Среди перекрывших дорогу началась оживлённая возня, а затем к нашему автомобилю мелкой рысью направился мужчина лет 50. "Кто вы такой?" требовательно спросил Гуреев, даже не глядя в сторону подбежавшего. "Евгений Карамышев", практически вытянулся в струнку мужчина, начальник службы безопасности семьи Сечкиных. Затем мужчина немного замялся и добавил уже тише: "Здравия желаю, товарищ генерал. Вы меня не помните?" О, мне Карамышев, помню. Россияна тветил Гуреев. Но сейчас не вечер воспоминаний. Что вы здесь за блокпост устроили? Альбина Борисовна распорядилась. Виновато потупил голову охранник. Сказала, что ей нужно буквально 10 минут, чтобы не пострадали невинные люди. Какая заботливая. Циркастически заметил сидящий рядом со мной Веденев. А ты, Карамышев, как я погляжу, ничуть не изменился. Если есть возможность отсидеться в кустах, то ты ей пользуешься без удрения совести. Ты, Боря, смотри, от зависти не лопни. Зло бросил в сторону моего начальника отдела безопасности, а затем перевёл взгляд на Гуреева. Николай Степаныч, но ведь она права. Если одерённые начнут силой мериться, то таким, как я, абсолютно ничего не светит. Нас убьют практически сразу. То есть ты думаешь, что Брелие всех домочадцев заранее куда-то отправит? — прищурился генерал. — Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Ну, а если там даже никого нет, кроме Марата? Суть и дело это обстоятельство не меняет. Парень в лучшем случае четвертого уровня, к тому же молодой и неопытный. Как ни крути, твоя хозяйка задумала совершить преднамеренное убийство, и этот поступок никак не оправдывается. Он сжег автомобиль Альбины Борисовны. Пытался оправдать Сечкину Карамышев. Но Гуреев только махнул рукой. Во-первых, никто не пострадал. А во-вторых, где доказательства, что это не ваших собственных рук дело? Ну, товарищ генерал... Скинулся было Карамышев, однако генерал перебил его, не дав сказать больше ни слова. У нас нет времени пререкаться. Хотите стоять здесь, стойте. Но останавливать меня вы не имеете права. А если попробуете, то я не посмотрю на твои былые заслуги. Отправлю на рудники с билетом в один конец. Прочь с дороги. В моей слепой булской дороге в сторону дома семьи Брелия, а я всё не мог уложить в голове своё отношение к матери Сечкина. Последние дни отчётливо показали мне, что жизнь отнюдь не делится на белое и чёрное. Она полна полутонов, причём зачастую непонятно, какой из серых оттенков более тёмный. Генерал прав, Сечкина пошла к сыну погибшего явно не разговаривать. Но можно ли оправдать убийство молодого парня, который по возрасту явно годится ей в сыновья? А если поджог машины действительно делал рук Марата? Неужели он не понимал, что у каждого действия есть последствия, за которые придется отвечать? И задумывался ли, что несет ответственность не только за себя, но и за всех тех людей, которые имеют отношение к его семье? Сечкина вон пожалела своих подручных, оставила их на дороге, чтобы не переживать, в случае, если задуманное пойдет не по плану. Интересно, Сечкина действительно так заботится об охране или просто не захотел лишних свидетелей? Будто внезапно голову вединев. Оказывается, мы с начальником размышляли об одном и том же. Мне было очень интересно услышать мнение генерала, но он, видимо, решил оставить его при себе. Вот возьмём его и спросим. Кротко бросил он, не отрывая взгляд от дороги перед нами. Ворота, ведущие на территорию поместья, почему-то оказались открыты. И за всё время нашего пути нам не встретилось ни одного человека. Впрочем, правда, ради ради надо сказать, что ехать от того места, где мы прощались Карамышева, оказалось не так уж и долго. Буквально через 5 минут наш автомобиль выскочил на стоянку перед парковой зоной. Дальше дороги не было. К дому на холме вела пешеходная дорожка с несколькими лесенками. Одинокая женская фигурка неторопливо двигалась по одной из них. Она опережала нас на каких-то 100 м. Дом возвышался впереди каменной громадой, и Альбини Борисову не оставалось пройти до него ещё столько ж. Территория усадьбы Бриллий была абсолютно пустой, и я успел с облегчением подумать, что Марат всё-таки оказался умнее, чем казалось. Наверняка он успел уехать сам и вывести из особняка всех своих домочадцев. Хотя семейное гнездо Бриллии было красивым. Такой дом и покидать жалко. Построенный в стиле древнего замка, он возвышался посреди небольшого холма, как символ надёжности и процветания. Благородный тёмно-зелёный цвет стен удачно гармонировал с природой вокруг, поэтому даже четыре этажа не делали строение огромным. Оно было на своём месте, естественно дополняя ландшафт. Множество огромных окон наверняка делали комнаты замка светлыми, а остроконечные башенки добавляли претензии на исключительность. Перед домом были разбиты клумбы с цветами и декоративными кустами, а идеально подстриженный газон смотрелся как ковром из магазина. Однако мадам Сечкина не обращала на эту красоту ровным счётом никакого внимания. Неспешным шагом она неумолимо двигалась к своей цели, и от этой неторопливости становилось ещё более жутко. Мы выскочили из машины, и я услышал громкий оклик начальника управления. "Ольгена Борисовна, я генерал Гуреев, приказываю вам остановиться!" Не оборачиваясь, женщина махнула рукой в нашу сторону, и буквально через секунду я почувствовал мощный порыв ветра. Шквал оказался настолько сильным, что я не сумел удержаться на ногах и кубарем покатился по стоянке. Когда невидимая сила перестала таскать по земле моё бренное тело, оказалось, что моих руководителей ветер тоже не пощадил. Гуреев и Дениев обнаружились буквально в паре метров от меня, причём у генерала оказалось до крови расцарапано лицо. А мой начальник отдела стонал от боли. Его правая рука была вывернута под неестественным углом, а из закушенной губы по подбородку текла тонкой струйкой крови. Я ошарашенно потряс головой и с удивлением понял, что удар стихии оказался настолько силён, что сумел даже сдвинуть с места машину генерала. Водитель по-прежнему сидел за рулём, но выражение его лица подсказывало, что он пребывает в глубочайшем шоке. Лобовое стекло у машины больше не было. Судя по всему, оно лопнуло от удара и осыпалось в салон мелкой крошкой. Так вот, водитель, стараясь двигаться как можно меньше, по одному собирал эти осколки со своей одежды и выбрасывал их наружу. Маленькие блестящие искорки ярко вспыхивали на солнце при полёте и приземлялись на камни с негромким клацающим звуком. Клац, клац. Тишину разорвал громкий звон И только через несколько секунд я осознал, что в доме семьи Бреллия одновременно лопнули все окна. Зрелище осколков, разлетающихся во все стороны, конечно же, было эпическим. Мне даже показалось, что всё происходящее стало каким-то нереальным. Ощущение, что я нахожусь на съёмочной площадке очередного боевика про одарённых, и вот-вот раздастся команда режиссёра «Стоп! Снято!» Вместо этого я услышал истошный крик генерала «Ложись!» Вбитый в институте рефлексы сработали без участия мозга. Я упал и только потом понял, что слышу автоматные очереди. Калмыков, повернув голову, я увидел, что Гуреев помогает веденье его отползти под защиту корпуса автомобиля. Прицепившись к Борису Игнатьевичу, мы подтащили его к заднему колесу. Башмаков, продолжал раздавать распоряжения генерал. Ты чего там расселся? Где аптечка? Родитель Гуреев наконец вышел из транса и перестал кидаться осколками стекла. Я же высунул голову из автомобиля, чтобы посмотреть, что происходит перед домом. Интенсивная стрельба продолжалась, однако мне было непонятно, почему ни одна из пуль до сих пор не долетела до нашего укрытия. Разгадка оказалась очень простой. Севечкина опять применила свой дар. Елена Борисовна стояла метрах в 60 от дома, подняв руки перед собой, и десятки пуль, как разтревоженные осы, висели прямо в воздухе, не долетев до женщины на несколько метров. Со стороны казалось, что они застряли в киселе, через который уже невозможно лететь, а можно только продираться буквально по сантиметру. Я увидел, как на крыльцо дома вышел коренастый молодой человек с пышной ярко-чёрной шевелюрой. Внешне в нём не было ничего выдающегося. Средний рост, широкие плечи, ничем не примечательное лицо. По крайней мере, мне со своего места никаких особенностей видно не было. Даже одет юноша был точно так же, как одевалось большинство молодых людей его возраста. Светлые джинсы, белые кроссовки и футболка с короткими рукавами. Неужели это и есть одаренный волей обстоятельств, вчера ставшим новой главой целой семьи знатий? «Щенок!» — заорала мать Сечкина, увидев парня. У тебя что, последние мозги от дара расплавились? Ты против кого выступать решил? Я уничтоживаю всю вашу семейку!» Не остался в долгу Марат Бреллия. «Вы сдохнете! Все до единого!» Причем юноша явно не собирался откладывать свои угрозы в долгий ящик. Он стоял перед домом, широко расставив ноги, и поигрывал двумя фаерболами, по одному в каждой ладони. Сечкину, судя по всему, эта демонстрация силы ни капельки не пугала. Она взмахнула руками, как будто стряхивая с рук капли воды, и застывшие в воздухе пули взбешённым роем понеслись в обратном направлении, теперь уже в сторону дома Брели. Снова послышался звон стекла, видимо, некоторые стёкла всё-таки устояли при первом ударе. Из дома донеслись громкие крики, причём помимо ругательств я отчётливо расслышал и мольбы о помощи. Гуреев был прав. В этой разборке одарённых наверняка пострадают и обычные люди. Брилей же поставил перед собой щит из стены огня, в котором, видимо, изгорели посланные свечкиной пули. Убедившись, что рой злых металлических букашек иссяк, он нанес ответный удар. В сторону женщины устремились огненные шары, причем не один или два, а шесть штук сразу. Марат создавал эти метательные снаряды буквально парой движений и, не задумываясь, отправлял их в сторону своей соперницы. Ещё одной пасс руками от Сечкина заставил Лугвина из Густки закружиться в воздухе причудливым хороводом. Я подумал, что при таких раскладах у Марата нет никаких шансов. Однако парень быстро доказал мне, что я ещё слишком мало знаю о дуэлях между одарёнными. Следующий файербол был гораздо меньше по размерам, чем созданы раньше его собратья. Однако он летел гораздо быстрее. Сечкина просто не успела среагировать на новое опасное Поэтому сгусток пламени опалил ей ногу, заставив закричать от боли. Алгина Борисовна взмахнула руками, и причудливый хоровод из огненных шаров прекратил свой танец. Шары погасли, а женщина хлопнула в ладоши, и Марат отшвырнул её на стену с размаху, приложив спиной о камни. Калмыков меня потрясли за плечо, заставив оторваться от завораживающего зрелища. Нам надо остановить это безумие. Генерал протягивал мне пистолет необычной конструкции, который я уже однажды видел в руках у Единеева. Это был парализатор, который использовали для того, чтобы лишить сознания семейство Долчановых. "Я надеюсь, ты хорошо стреляешь", спросил у меня Гуреев. "Обойди Сечкина справа. Твоя задача вырубить Брелиов. Я постараюсь нейтрализовать Альбину Борисовну. В идеале мы должны сделать это одновременно, тогда они оба останутся живы". В этот момент позади нас раздалась интенсивная стрельба, и я недоуменно уставился на начальника управления. «Я не знаю, кто это», — верно истолковал он мой немой вопрос. «Но тем более стоит поторопиться. Давай!» Я бросил взгляд на Веденеева, баюкающего сломанную руку, и схватил протянутый парализатор, резво и рысью побежал в сторону кустов. Подкашивающиеся ноги подсказали мне, что я отчаянно трушу. Вариантов отказаться выполнить приказ я не видел, Но прекрасно понимал, что обоим одарённым достаточно простого щелчка пальцев, чтобы моментально прервать мою бесславную карьеру. Когда я выбрался с боковой стороны замка, то увидел множество осколков разбитого стекла. Чем бы ни закончилась сегодняшняя драка, Альбина Борисовна достойно отомстила за сожжённую машину. Ремонт особняка встанет семье Брилиев в кругленькую сумму. Из дома слышались какие-то крики, кто-то звал на помощь. Женский голос причитал над неизвестным мне Ленечкой, и я молил всех возможных богов, чтобы никто из подручных Марата не выглянул сейчас в окно с моей стороны. Мне много не надо, одна-две очереди, и нет Руслана Калмыкова. Прижавшись к стене, я подбирался к краю стены, надеясь, что Марату не придет в голову прятаться от атак Сечкиной здесь же. Я осторожно выглянул из-за угла и увидел, что у парня есть другое, более увлекательное занятие. Теперь его руки превратились в две огненные плети, которыми он пытался охаживать женщину. Получалось, правда, не очень. Горело два дерева, весело потрескивало от языков пламени скамейка, стоящего за дорожки. Но порывы ветра пока надёжно защищали Альбину Борисовну от гибких огненных змей. Более того, время от времени Сечкина ещё успевала швырять в брелию какие-то камни, кусок брусчатки, выворачивая их с помощью своего дара прямо из дорожки перед собой. Гуреева нигде не было видно, но я был уверен, что генерал уже давным-давно подобрался к женщине и сейчас ждёт только моего появления. Я высунулся из-за угла, надеясь, что Сечкина не примет меня за одного из подручных Марата и не швырнёт мне в голову какую-нибудь тяжёлую гадость. От возбуждения мои руки тряслись, и я никак не мог прицелиться в постоянно двигающуюся фигуру молодого человека. Глубокий вдох, выдох. Ствол парализатора перестал плясать. И я наконец поймал на мушку стоящего в метрах в 20 от меня Марата. Ещё один вдох. Со стороны дороги послышался звук сирены, и я с изумлением увидел два автобуса спецназа службы правопорядка. Воспользовавшись тем, что одарённые тоже отвлеклись на новых действующих лиц, генерал выскочил из своего укрытия и выпустил в стоявшую к нему спиной сечкино парализующий заряд. Судя по всему, мама Романа не ожидала удар в спину. Из последних сил она попыталась повернуться, чтобы посмотреть, кто же помешал ей защитить свою семью, но действие препарата оказалось сильнее. Я выстрелил в Брелию, а ноги Сечкины уже подгибались в коленях, не в силах удержать красивое тело. Гуреев шагнул к женщине, чтобы надеть на неё наручники, а я аккуратно выступил из-за стены по направлению к своей цели, но я всё-таки опоздал, увидев, как обмякает тело Альбины Борисовны. Марат в одно мгновение сородил файербол и метнул его в сторону Сечкиной. Из густого пламени пролетел возле лица генерала, заставив его отшатнуться, и жадно вцепился в обездвиженное тело женщины. Я заорал от отчаяния и принялся выпускать в Брилию заряд за зарядом. При каждом попадании стрелы с парализующим средством он дёргался, но всё равно не переставал улыбаться.